Глава 7. Обмен. Проект с красивым названием Глубинная загрузка создавался для нужд командования Вор. Ось искала способы обезопасить командиров ТВД и старших начальников от прямых воздействий кило. Простым языком пыталась уберечь генералов от покушения на их сознание, для чего разработала технологию с последовательной схемой действий. Группа офицеров, либо одиночка, загружались в изолированную локацию. Это как выкопать яму на дне океана, поместить в нее контейнер, оборудованный автономными системами жизнеобеспечения «О» а после обрубить трос. Таким образом, всплыть на поверхность можно лишь одним способом – выйти прямиком в реал. Мы находились в подвале дома Али уже несколько часов. Валькирия и Бридж рылись в базе данных, оставленной на древней ЭВМ, общались с управляющим операционной системой и скином, а я больше наблюдал за всем, чем помогал. Ноги гудели, ломило спину, Программа, скачанная в информатории штаба ОСИ, до сих пор была при мне и порядком измотала тяжестью, которую хотелось скорее сбросить. Но сбрасывать было некуда, да и нельзя пока. К Али договариваться пойду я, если Гомес таки найдет способ проникнуть в созданный им на дне океана контейнер. «Ну, что у тебя?» — в очередной раз поинтересовалась она у Бридж. Они просеивали базу данных, будто муку сквозь сито выискивая в них хоть какую-то червоточину, след, позволяющий определить, где спрятался Али. Гомес работала значительно быстрее, поэтому каждый раз, завершив этап, подгоняла напарницу. Почти закончила с условными элементами, перехожу на указатели. Для меня они говорили на каком-то своем, понятном им одном языке программистов. Термины, термины, термины. Я потянулся, сидя на стуле, Когда в люк на потолке заглянул Чухрай. «Что?» Вопросительно кивнул и невольно напрягся. Вдруг в поселке изменилась обстановка, и пора хвататься за оружие. Вул спрашивает, «Завтракать будете?» «Мы нет», — не поворачивая головы, отозвалась Гомес. «Командира покормите, и все». «Кажется, нашла!» — воскликнула Бридж. «Взгляните, майор, тут вставка данных в массиве». «Завтрак отменяется!» Я забыл про усталость. Резко встал. Игорь, зови сюда Вула. Есть. Я уже склонился над плечом у Бридж, глядя на монитор, куда был выведен программный код. Так. Сидящая на соседнем стуле Гомес потерла покрасневшие глаза. Сейчас мы этот динамический список отправим и скину В настроенный между нами чат посыпались сообщения и файлы. На обработку информации у Искина ушло несколько долгих томительных для всех минут. Наконец он выдал ответ, указав номер порта загрузки в какой-то непривычной системе координат, без указания привязок к какой-либо базе. «А вот и хвост от троса, который привязан к контейнеру», — пробормотал я. «Ты о чем?» — спросила Гомес. «Не обращая внимания». «А вдруг это ложный след?» — спросила Бридж. «Али намеренно оставил его, чтобы запутать преследователей». «Вполне возможно». Валькирия распрямилась. «Но попробовать стоит. Он ведь грузил данные по модему не одни сутки, и времени переписывать код и делать все заново у него не было». «Тогда отправь меня туда, и станет ясно, права Бридж или нет». Я хрустнул суставами, разминая мышцы. «Так и поступим». У Валькирии в руке появился маркер. «Дай свою ладонь». «Что ты собираешься?» Начал я, когда она взяла меня за запястье, И вывела на ладони печатными буквами адрес электронной почты. «Будешь выгружаться в реал, обязательно посмотри на ладонь». «А что, могу забыть адрес?» «Можешь. Можешь вообще все забыть. Восстановление памяти в реале — это как мгновенное помешательство, водопад мыслей». Так, во всяком случае, описывали состояние возврата в тело в отчетах пациенты, побывавшие в реале. «Не забудь посмотреть на ладонь». «Запомнил. Непременно взгляну». А как я отправлю сообщение из Реала?» «Уж найди способ. Думаю, компьютера возле капсулы не будет, но где-то поблизости должен стоять терминал или подобное устройство, имеющее выход в Геовеб». «Ясно. А ты когда-нибудь выходила в Реал?» «Ты видишь у меня генеральские звезды на погонах?» Она демонстративно похлопала себя по плечу. «Понял». Сверху донесся шорох, и в подвал заглянул Вул. «Звал Дэнни». «Да, старшина. Спустись на минутку». Я повернулся к Валькирии, отдал ей навигатор и жесткий диск, где были сохранены технологии перехода в цифру и код рюминга. «Получите мое сообщение. Отправляйтесь к спецу. Боевое планирование доверьте вулу Он прошел не одну миссию, давно воюет с Кэпом, опытный боец. Командование группой передаю вам. Старшина Гловер, ваш новый заместитель по боевой подготовке». «Слышал, вул «Так точно». «Ну?» Но... — я шагнул к лестнице и протянул руку снайперу. «Бывай, Виктор. Бойцам передай. Верю в них». «А мы верим в тебя, Дэнни». Он крепко пожал мою ладонь. «Свободен». Вул поднялся наверх. Матерый вояка, как и Кэп. Ему не привыкать, провожать своих на задание без лишних слов, а вот мне очень даже не по себе. «Нервничаешь», — сказала Гомес. «Это хорошо». Она кинула Искину сообщение, переслала код, потребовал встроить в него обнаруженный динамический список, указала порт загрузки данных. «Слушай, если со мной...» Я поморщился от этих нелепых слов. В общем, если не вернусь, найдешь Митрошина и расскажешь ему все, как было. В чате отрапортовал Искин. Все готово к моей отправке. «Бридж!» Я повернулся к ней. Почему-то возникло странное чувство неловкости, и Гомес тут было ни при чем. «Ты...» В голову лез всякий поросячий бред, вставали сцены из фильмов. «До встречи, Бридж!» Она кивнула в ответ. В ее глазах едва заметно заблестели слезы. «Может, вас двоих, — начала Валькирия, — оставить на время?» «Не надо. Отправляй меня!» Я взглянул на часы. «По Гринвичу уже половина седьмого». «Возможно, на всех ТВД давно идет бой за панели управления энергокомплексами. Нужно поторапливаться. Теперь кило на шаг впереди. Сядь», — велела Гомес, — «расслабься». «Надеюсь, все случится быстро?» «Почти мгновение. Это как через портал пройти». Она явно соврала. «Ну ладно, хоть какое-то утешение и моральная поддержка». «Загружаю тебя, Деннис», — сообщила майор. «Я прикрыл глаза» перед которыми зависло меню интерфейса и шли одно за другим сообщения о синхронизации, вводе данных, подключении к виртуальному порту загрузки. «Ну, здравствуй, цифровой космос!» Возникло ощущение невесомости, пропали звуки, предметы, но чувство, что меня куда-то влечет необъяснимой силой, не отпускало. Я плыл, словно космонавт, в безбрежном темном океане к единственной звезде, маячившей яркой точкой впереди». Интерфейс неожиданно включился, выдав обновление. Запросил синхронизацию с неизвестной операционной системой и отдал добро. И в следующий миг очутился на берегу у кромки прибоя. На песок накатывали волны, сильный ветер бросал в лицо соленые брызги. А знакомый берег. Вон виднеются дома, а вон возвышенность в стороне, где мы с Биратом когда-то разворачивали радиостанцию. Неужели не получилось? Я вернулся обратно. Вдалеке отчетливым темным контуром, заслоняя собою горизонт, возвышались горы. Столько трудов пустую! Али все-таки провел нас, но хоть выбросила меня не так далеко от своих. Я быстро зашагал в сторону поселка, но вскоре остановился. Дом Али, самый большой, был немного другим, более высоким, что ли. Слишком светлые стены, появился широкий балкон. Присмотревшись, понял что остальные дома тоже слегка изменились, а самое главное и пугающее — интерфейс больше не откликался на команды. Я снова в анклаве, только в воссозданном где-то на задворках виртуального пространства. Вместе с прохладой ветер принес из поселка звонкий собачий лай. На открытый песчаный берег вдалеке выбежал мальчишка. Он весело подпрыгивал, размахивая палкой, дразнил рыжего пса, норовившего отнять ее. Фархад! «Фархад!» — крикнул я, узнав пацана. Пес и мальчик замерли на мгновение, уставившись в мою сторону. Донеслось тихое рычание. Собака была некрупная, но прижала уши и скалилась, постепенно продвигаясь вперед. «Позови дядю!» — крикнул я, но мальчик не шелохнулся, только в сторону посмотрел. Из поселка вышли несколько мужчин. Я поднял руки, показав, что пришел без оружия и узнал Али, шагавшего впереди. Лицо у иранца не излучало эмоций. Хуже не бывает, когда люди так умеют владеть собой. Невозможно понять, что ими движет, желание прикончить тебя мгновенно или чуть-чуть помучить и только потом убить, чтобы, когда воскресну, вновь помучить и убить, и делать это до бесконечности. Али вряд ли просил мне последний разговор, но он здесь хозяин и может сделать со мной все, что вздумается. Я пришел просить о помощи. Али остановился в двух шагах. Все та же густая борода и почти сросшиеся брови. Цепкий, невозмутимый взгляд хозяина. Мужчины, сопровождавшие его, обступили нас полукругом. У них не было оружия, впрочем, его здесь не применишь, не спросив разрешения. «Мне нужно найти спеца, сомалийца, торговавшего разработками Трайбека. Наверняка ты знаешь этого чернокожего. Скажи, где искать и дай уйти. Обещаю, больше не появлюсь». В данной ситуации лучше сказать правду. Не факт, что помогут, но иного выхода я не видел. Терять мне нечего. Без помощи Али не обойтись и не покинуть анклав. Выход один. Говорить правду и подчиняться обстоятельствам. Теперь Кило хозяйничает в Трабике. Он контролирует азиатский сектор. Он захватил базу на аравийском ТВД. Ты оставил оборудование в подвале. Я кивнул в сторону поселка. Оно сильно выручило меня. Спасибо. Али по-прежнему молчал, но в глазах появился настороженный блеск. «Кажется, я нащупал то, что позволит договориться. Найдя спеца, мои люди получат у него оружие, и вместе мы остановим Кило, который, разобравшись с Ворнет, возьмется зачищать локации, найдет твой подвал, просеет данные, и... «Вы нашли динамический список!» «Да». Он взглянул в сторону, раздумывая. «Обещаю тебе, оборудование будет уничтожено. Только скажи, где искать сомалийца и помоги уйти отсюда!» «Слишком много обещаний, Деннис. Зачем?» «Все равно отсюда не выйти. Двери заперты. Ключ выброшен. У меня есть еще один. Можешь его забрать, но тебя это не защитит. Можешь меня убить, но я возникну вновь. Можешь меня пытать, но я уверен...» К боли можно привыкнуть, научиться терпеть. А вот потерю близких и детей пережить очень тяжело. И я не допущу этого. Ты даже не представляешь, с чем столкнешься, когда покинешь капсулу. Алис сдался, раз начал говорить о выходе в Реал. Что ему оставалось сделать? Анклава Кило могу защитить только я. Вероятно, ты сможешь связаться с людьми, которым обещал отправить информацию». Али указал на мою руку, где ярким маркером был записан адрес электронной почты. «Но вспомнить все ты не сможешь». «Я хочу попробовать». «Бесполезная трата времени». «Тогда помоги». «Я думаю». Невидимая сила вдруг надавила на плечи, заставила упасть на колени. Подчиняясь чужим командам, интерфейс открыл ячейки памяти, из них забрали все, что хранилось — Сбросив тяжелую ношу, я непроизвольно взмахнул руками, легко распрямился и вновь упал, ощутив острую боль. В голову словно раскаленный шип садили. Перед глазами вспухали и пропадали разноцветные круги. Появлялись яркие короткие строчки незнакомых названий на латинице IP-адреса. Мозг словно наизнанку выворачивали, намертво впечатывая алгоритм моих действий после выхода в реал. «Боль подсказывает нам, что мы еще живы!» Голос Али шел сверху и открыл глаза, ощутив похлопывание по щеке. «Тебе придется сделать себе больно, когда покинешь капсулу. Шок напомнит о многом, пробудет память и мысли. Забудешь о боли, останешься гнить в инкубаторе». Я с трудом встал на четвереньки. Плечи, руки, ноги. Все тело сотрясалось в судорогах. «Постараюсь!» — хрикнул я и сплюнул, скрипнувший на зубах песок. «Что? Что такое инкубатор?» «Хранилище капсул». Сопровождавшие Али мужчины поставили меня на ноги. Я бы непременно упал, не поддерживая ни под локти. «Как много в нем людей!» «Всегда по-разному. Чтобы ответить точнее, надо знать порт загрузки базы». «Двадцать один, двадцать три, Сеул». Али многозначительно кивнул. В его глазах промелькнуло неподдельное удивление, но спрашивать, откуда мне известен порт, он не стал. «Тысячи капсул. В Сеуле один из самых больших инкубаторов в мире». «Тем лучше. Я рассчитывал, что с техническим оснащением крупнейшего хранилища людских тел не возникнет проблем». «Возможно», — неопределенно ответил Али. «Готовы отправиться в реальный мир?» «Да». Я взглянул на ладонь, где Гомес записала электронный адрес. Интерфейс вспыхнул, разом подсветив все панели меню. Пропал. Его будто выключили вместе со мной. Мгновение, другое, третье. Легкие обожгло холодом, желудок и горло сдавило спазмом. Перед глазами вначале почернело, затем вспорхнули десятки светлячков — Казалось, от напряжения они вот-вот вылезут из орбит. Тело раздувается до неимоверных размеров и лопнет, разметав прах по необъятной вселенной. Неизвестность пугала. Чувство боли вселяло уверенность. Я помнил все, что поместил в мое сознание Али. Помнил до мельчайших подробностей, до точек из запятых. Но дальше терпеть эту боль был не в силах. Кажется, я закричал в вагоне Воздух в легких кончился, сознание взорвалось картинками прошлого, пролистывая их с бешеной скоростью, и вдруг померкло, избавив от мук.